на демонстрации. Ясный солнечный день. Бесконечная лента демонстрантов. Шествие идёт к Марсову полю с утра до вечера. Бесконечный лес знамён. Закрыты все предприятия и заведения. Движение приостановлено. Мимо могил демонстранты проходят с наклонёнными знамёнами. Марсельезу и интернационал сменяют в выж жертву пали. От возгласов в воздухе стоит гул. то и дело раздаются, далой 10 министров капиталистов, вся власть в совету рабочих и солдатских депутатов. В ответ со всех сторон несётся громкое одобрительное ура. Что бросается в глаза при обзоре демонстрации, так это отсутствие буржуазии и попутчиков. В отличие от манифестации в день похорон, когда рабочие терялись в море обывателей и мелких буржуа, демонстрация 18 июня была демонстрацией чисто пролетарской, ибо главными её участниками были рабочие и солдаты. Кадеты ещё накануне демонстрации объявили бойкот, заявив через свои ЦК о необходимости воздержаться от участия в демонстрации. И действительно, буржуа не только не участвовали, они буквально спрятались. Невский, обычно многолюдный и шумливый, в этот день был абсолютно чист от буржуазных завсегдатаев. Короче, это была действительно пролетарская демонстрация революционных рабочих, ведущих за собой революционных солдат. Союз рабочих и солдат против сбежавших буржуа при нейтралитете обывателя. Таков внешний вид шествия 18 июня. Не манифестация, а демонстрация. Шествие 18 июня не было простой прогулкой, манифестацией и парадом, чем безусловно являлась манифестация в день похорон. Это была демонстрация протеста, демонстрация живых сил революции, рассчитанная на перемену в соотношении сил. Крайне характерно, что демонстранты не ограничились одним лишь провозглашением своей воли, а потребовали немедленного освобождения товарища Хаустова, бывшего сотрудника Окопной правды. Примечание: Товарищ Хаустов. Прапорщик, социал-демократический большевик, однофамилец социал-демократического меньшевика-рабочего, бывшего члена 4-й Государственной Думы. Окопная правда. Большевистская газета выходила с 30 апреля 1917 года в Риге. Первые номера газеты были изданы солдатским комитетом Новоладожского полка на средства самих солдат. С седьмого номера 17 мая 1917 года газета стала органом военной организации и русской секции при Рижском комитете РСДРПБ. С 26-го номера 5 июля 1917 года органом военной организации 12-й армии при Рижском комитете, а затем при ЦК Социал-демократии Латвийского края. 21 июля 1917 года была закрыта, но уже через день, 23 июля, вместо Окопной правды стала издаваться газета Окопный набат, орган объединённой военной организации Социал-демократии Латвии, выходившей вплоть до взятия Риги немцами. С 12 октября издание Окопного набата возобновилось в городе Вендене. С 29 октября 1917 года газета приняла прежнее название Окопная правда. С тех пор газета выходила без перерыва до февраля 1918 года. Мы говорим о всероссийской конференции военных организаций нашей партии, участница демонстрации, потребовавшей от исполнительного комитета в лице Чхийдзе освобождения товарища Хаустова, причём Чхийдзе обещал принять все меры к освобождению сегодня же. Весь характер лозунгов, выражающих протест против приказов Временного правительства, против всей его политики, с несомненностью говорит о том, что мирная манифестация, из которой хотели сделать невинную прогулку, превратилась в могучую демонстрацию давления на правительство. Недоверие Временному правительству. Бьющая в глаза особенность. Ни один завод, ни одна фабрика, ни один полк не выставили лозунга доверия временному правительству. Даже меньшевики и эсеры забыли, скорее не решились выставить этот лозунг. Было у них всё что угодно: долой раскол, за единство, поддержка совету, за всеобщее обучение, не любая, не слушай. Не было только главного. Не было доверия временному правительству, хотя бы с хитрой оговорочкой, постольку поскольку Только 3 группы решились выставить лозунг доверия, но и те должны были раскаяться. Это группа казаков, группа бунда и группа Плехановского единства. Свитая Троица, острили рабочий на Марсовом поле. Двух из них, рабочий и солдата, заставили свернуть знамя бунт и единство при криках "Долой!". У казаков, не согласившихся свернуть знамя, изорвали последние. а одно безымянное знамя с доверием, протянутое на воздухе поперёк входа на Марсово поле, было уничтожено группой солдат и рабочих при одобрительных замечаниях публики. Доверие временному правительству повисло в воздухе. Короче, недоверие правительству со стороны громадного большинства демонстрантов, при явной трусости меньшевиков и эсеров выступить против течения, таков общий тон демонстрации. Крах политики соглашения Из всех лозунгов наиболее популярными были: вся власть совета, далой 10 министров капиталистов, ни сепаратного мира с Вильгельмом, ни тайных договоров с англо-французскими капиталистами, да здравствует контроль и организация производства, далой Думу и Государственный совет, отменить приказы против солдат, объявите справедливые условия мира и прочее. Громадное большинство демонстрантов оказалось солидарным с нашей партией. даже такие полки, как волынский, кексгалимский, вышли под лозунгом вся власть в совету рабочих и солдатских депутатов. Члены большинства исполнительного комитета, имеющие дело не с массой солдат, а с полковыми комитетами, были искренне поражены этой неожиданностью. Короче, громадное большинство демонстрантов, всех участников 400-500.000 выразило прямое недоверие политике соглашения с буржуазией. Демонстрация прошла под революционными лозунгами нашей партии. Сомнений невозможно. Сказка о заговоре большевиков разоблачена в конец. Партия, пользующаяся доверием огромного большинства рабочих и солдат столицы, не нуждается в заговорах. Только нечистая совесть или политическая безграмотность могли продиктовать тварцам высшей политики идею о большевистском заговоре. Правда, 86 номер, 20 июня 1917 года. Подпись К. С. Т.